Глава 16. Наблюдая за работой мастера, граф не сразу отреагировал на моё появление. Скупо кивнул и очень ловко перебрался через кучу мусора, перегородившего тропинку. Я же засомневалась в своих способностях изображать горную козу. Хотела обойти. «Руку», — потребовал инспектор. «Эм...» — только и пискнула я, как только моя ладонь оказалась в его руке, показавшейся мне даже не тёплой, а горячей. Я невольно задумалась. Почему так? Кровь горячая или эффект колдовства? В лоб спрашивать как-то неловко. Всё же набор внутренних органов вопрос интимный. Мы с графом не в тех отношениях. Но любопытно, аж жуть. Он рывком притянул меня к себе. Я почувствовала, как почва уходит из-под ног. А в следующее мгновение я уже стояла на дорожке и растерянно моргала. «Идём», — повторил граф, и я вспомнила, что изначально в его планы не входило задерживаться надолго. Белые домики в окружении цветущих приусадебных участков смотрелись как игрушечные. В одном из полисадников девушка моего возраста окучивала цветы. За забором другого домика пили чай. Я закрутила головой активнее. В глаза бросалась странность, которая отвлекала меня от размышлений о бессердечье графа. «Что-то не так?» — уточнил он, когда я замедлилась. «Разве лавка не должна стоять на торговой улице?» Вокруг сплошь жилые дома. «Лавка что-то должна?» — удивился граф. Видимо, с его точки зрения я сказала очередную глупость. Вопросов у меня прибавилось, но задам я их не на ходу, а в более располагающей к подробностям атмосфере, за столиком кафе. Улица вильнула и выплеснулась на мощённую площадь, стиснутую двух- и трёхэтажными зданиями, одной из которых венчали часы. «Ратуша?» — предположила я и тут же усомнилась, что граф меня поймёт. «В смысле, здание, где сидит градоправитель? «Вокзал», — фыркнул он. «Портал в столицу. В полдень открывается обычный, а утром — грузовой». «Не мне, буквально провалившийся в другой мир и вообще-то работающий со всякими волшебными штуками, не говоря уже о самой магической лавке, удивляться, но я всё равно округлила глаза». «Портал?» «А как ещё перемещаться на большие расстояния?» Вопросом на вопрос ответил граф. «Не всем же нужно в столицу». Прикинув, что полдень уже был, я слегка подрастеряла интерес к межгородским перемещениям. «В столице четыре вокзала, с которых можно отправиться в любой город и даже в другие страны». «Ого!» «Не надейтесь!» «На что?» — не поняла я. «Пока тысячу золотых не заработаете, удалиться от лавки дальше, чем на две лиги, не сможете». Я вообще-то хотела бы удалиться на куда большее расстояние, немножечко в другой мир, хм, на две лиги. Это сколько в граммах? В смысле, в километрах. Как я поняла, площадь была центром городка. От неё лучами разбегались улицы. Левее вокзала пестрел рынок, а граф свернул направо, к зданию, ярко выделяющемуся разноцветными витражами. Вывеска гласила, что мы пришли в тихую вкусность. Название показалось мне несколько нелепым, зато говорящим. «Вкусность и тишина — это именно то, что сейчас требовалось». Граф галантно придержал для меня дверь. Входя первой, я случайно коснулась его пальцев, и мои мысли вернулись к прежней загадке. Как всё-таки можно жить без сердца? Проигнорировав обеденный зал на первом этаже, граф направился к винтовой лестнице. В моей голове вспыхнула оригинальная идея. «А что, если притвориться, что споткнулась, и прильнуть к широкой груди ухом?» Вопрос наличия сердца у графа волновал меня чрезвычайно. Ничего личного, цель у меня самая благородная, познавательная. Меня смущали две вещи. Как споткнуться так, чтобы это смотрелось натурально? Актерских курсов я, увы, не оканчивала. И как припасть именно к груди? Плечо или правый бок меня не устроят. Обдумывая этот коварный план, я так ушла в свои мысли, что действительно споткнулась самым натуральным образом только вот очень не вовремя. Мы как раз поднимались по лестнице, так что вместо запланированного тщательного ощупывания я взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие или хотя бы упасть не затылком назад, а носом вперёд, и боднула графа в область копчика, где, как известно, никакого сердца природой не предусмотрено. И снова граф среагировал мгновенно, развернулся, подхватил меня, не дав грохнуться на ступеньках, только на этот раз к себе не прижимал. Наоборот, удерживал на вытянутых руках. Так что загадка графского сердца так и осталась неразрешённой. Не очень-то и хотелось. На втором этаже было почти безлюдно. Мы уселись за аккуратный столик с белой скатертью и букетом каких-то неведомых блекло-розовых цветочков в вазе. Терпкий и одновременно сладковатый аромат защекотал ноздри. Я вдохнула глубже и невольно чихнула. Граф мой конфуз проигнорировал, пододвинул мне стул и сам устроился напротив. Ждать не пришлось. Возле нас тут же появилась румяная девчонка, на вид совсем юная. «Меня зовут Мартина, и я сегодня присматриваю за вашим столиком. Что пожелаете? спросила она, кокетливо стрельнув глазками в инспектора. «Два кофе». Он посмотрел на меня, но не вопросительно, а как-то оценивающе. «И пирожных побольше». Так кивнула и быстро удалилась. «Могли бы и у меня спросить». — проворчала я. — Зачем? — пожал плечами. — Только время терять. — Надо же, какой галантный. Просто поразительно. — Рассказывайте, что там у вас, — велел он. — Времени у нас не так уж и много. У меня ещё есть дела. Вообще-то я и сама собиралась рассказать всё, что знаю, и как можно быстрее. Но почему-то решила заупрямиться. Раскомандовался тут. — Вы мне сначала скажите, почему в лавке говорить не захотели? Она действительно может быть опасна. Это вряд ли. Просто не хотел ее пугать. Ага, пугать лавку значит не хотел. Неужели она такая ранимая? А могла она с перепугу кого-нибудь убить? Инспектор нахмурился. Рассказывайте уже, пока я вас слушаю. Я быстро пересказала все, что мне поведал мастер Гастор. Закончила лишь к тому времени, когда румяная официантка принесла кофе и заставила наш столик блюдцами с пирожными. Мамочки, сколько же их здесь было? «Это всё мне?» — распахнула я глаза. Граф усмехнулся. «Ну, если осилите». Я планировала осилить. После скромной и простой пищи, которой меня потчевала скатерть, всё это великолепие взбитого крема, засахаренных ягод, марципановых роз, шоколадной стружки и миндальных лепестков весьма воодушевляло. А ещё кофе. Я вдохнула его одуряющий горьковатый аромат, отпила. Восторг божественный. Чистое наслаждение. А ведь могло статься, что в этом мире кофе вообще нет. Вот была бы печаль. Однако, даже поглощая сладости и чуть не мурлыча от наслаждения, я не прекращала донимать инспектора вопросами. «Вообще-то в этой лавке мне работать. И если это опасно, я обязана знать. Вот куда делась предыдущая продавщица?» Он ответил мне сразу. Какое-то время делал вид, что полностью поглощен воздушным безе. Но потом всё же нехотя проговорил. «Её перевели в другое место». «Хм, вот это ответ так ответ. Сразу всё стало понятно. Сдаваться я не собиралась». «А почему перевели? В этом стало опасно?» Инспектор одним глотком допил кофе. «Я уже и не сомневалась. Сейчас скажет, всё, пора работать, и уведёт меня из этого уютного заведения». И всё-таки он ответил. Лавка закрылась. Не хотела больше работать. «Мы думали это уже навсегда». Только вышло иначе. Ещё и продавщицу неизместных приманила, а вытащила из другого мира с испытательным сроком. Значит, действительно хочет работать?» Он вдруг проникновенно посмотрел мне в глаза. «Вы уж постарайтесь ей помочь». «А куда мне деться?» — буркнула я. «Тысячу монет никто не отменял. Или уже отменили?» В душе затеплилась надежда. «Ну а вдруг?» «Разумеется, нет». Теплота из голоса инспектора разом пропала. И я же вижу, пирожных вы больше не хотите, так что самое время вернуться к работе. Он был прав. Очередную порцию я уже не смаковала, а лишь лениво ковыряла ложкой. Но разве можно уйти от этой прелести? Когда официантка Мартина принесла счёт, я попросила. «Это с собой, пожалуйста, заверните». «А?» Официантка растерянно замерла. Инспектор тоже посмотрел на меня странно. «Что я такого сказала?» «Здесь не принято забирать с собой», догадалась я. «Разумеется, нет», — отрезал инспектор. «Вы разве из голодного края?» В тоне его вопроса мне почудилось участие. И сытого», — буркнула я. Граф расплатился, оставил две серебрушки. «Хм, а ведь это за много пирожных и целых два кофе. А учитывая то, как радостно вспыхнули глаза официантки, он еще и чаевые немаленькие оставил. То есть вполне возможно, что кофе я время от времени смогу себе позволить» и тут же вспомнила, что свою зарплату уже пообещала мастеру Гастору. «Эх, кажется, не видать мне кофе. Только квас и родниковая вода». Я кинула грустным взглядом недоеденные пирожные, которые так и остались на столе.